Глава 37. С открытым. Президент России колебался пригласить на встречу одного парня или вместе с девушкой. Об этой паре подростков его достаточно полно информировали помощники, однако этим подготовка к встрече не закончилась. Начальник всей страны лично пролистал папку с накопившимися материалами, после чего внимательно прочитал ее, ничего не упуская из виду и хорошенько обдумывая то, что выяснил. Сведения, указывающие, что этот парнишка поворачивает вектор развития всей земной цивилизации, больше не казались нелепыми. В свете этого России следовало определиться со своей позицией в отношении к процессу, начавшемуся на далекой неблагоустроенной планете, пока этот процесс не набрал разгонов и не сделался необратимым. Хотя его агент с места событий предупредила, менять что-либо уже поздно. Тем более, что экспериментальный корабль с ядерно-реактивным двигателем Так и не долетел до портала, таинственно исчезнув с экранов радаров буквально в мегаметре от цели. Цели, которую экипаж уже обнаружил. Так о парне и девушке. Хотя они все-таки подростки, сущие цыплята. Или все-таки Тарзан и Джейн. Президент вывел на экран кадры, на которых эти мальки перемещаются по спортзалу карантинного комплекса, на весу хватаясь руками за расположенные под потолком перекладины. А вот без помощи рук взбегают по шведской стенке, отталкиваясь ногами в верхней точке и выполняя заднее сальто с приземлением на ноги и перекатом. «Это какие же мышцы надо иметь? И координацию?» «Так, двоих приглашателей только юношу?» «Вызывать на аудиенцию девушку он считал неудобным, да и не особо полезным». Денис Кораблев. От порога представился парень. «Мария краева отрекомендовалась его спутница. «Прибыли по вашему приглашению», — закруглил процедуру знакомства юноша. Парочка действительно оказалась слетанной, готовой продолжать высказывание друг друга. На хозяина кабинета они смотрели спокойно. Президент знал, что у каждого из гостей при себе обычно имеется пистолет и нож, но предупредил охрану, чтобы не вздумали обыскивать ребят или пытаться отобрать оружие, которое там, на их планете, воспринимается как необходимый элемент туалета. Сегодня ему требуется диалог, не сопровождаемый всплеском эмоций. Тем не менее, подростки по собственной инициативе сдали оружие при входе в кабинет. «Устраивайтесь», — указал он на кресла, расставленные вокруг журнального столика. При этом сам оставался на ногах до тех пор, пока не уселась дама. «Начну с конца. Мне доложили, что вы дважды связывались с кем-то по закрытому каналу. С кем и с какой целью?» «Вот только не нужно меня выкать», — отрезал сопляк. «Я один, зовусь Денисом. А вас мы выкать будем, Андрей Николаевич». Связывался всегда я с системным дежурным. Оба раза это был гварх по имени Сол. Первый раз передал ему весточку от соплеменников из нашей системы. Во второй он сам мне позвонил. Предлагал наняться к нему почтальоном. Кстати, оба случая ваши сотрудники отлично слышали, по крайней мере, с моей стороны. Я разговаривал из помещения, оборудованного прослушкой. Зануда, сказала девушка. Не вы, Андрей Николаевич, а этот выкидыш бортового вычислителя. Ну, э я тебе сегодня каток обещал, а не кашу по столу размазывать. Мальчуган принял смущенный вид. Тогда давайте обойдемся без вопросов, покладисто оценил сделанный выпад президент. Излагайте сами все, что считаете существенным. Порталы представляют собой разветвленную транспортную структуру, простирающуюся на огромные расстояния. Неизвестно, охватывают ли они только нашу галактику или проникают за ее пределы, потому что полоса плотного скопления звезд, именуемая Млечный Путь, Наблюдается от всех порталов, у которых нам довелось побывать. Сразу и без остановки вывалила Маша. Но это должно наблюдаться и в периферических областях любой другой галактики. Ну, если только в шаровых скоплениях что-то будет не так. Мы миновали около тысячи порталов, — кивнул Денис. Полагаю, пришла пора отметить и некоторые особенности этой транспортной системы. Она не пропускает гвархов, которые добрались до мачихи через обычное пространство. Бесследно распыляет их корабли. «Не все», — возразила девушка. «Мячиковый пропустила беспрепятственно». «Что это за такой за мячиковый попросил уточнить президент. «Размером примерно с мяч. Выполнен на одной гравитсапе», — ответил парень. «Там, кроме нее, установлена только система управления и оптический спектрометр для фиксации параметров излучения звезд. Специально сделан для скоростного изучения путей через порталы. Четыре штуки», — поправила Маша. «Больше наши гвархи сделать не смогли» у них закончились комплектующие мы только первый сопроводили через портал добавил дэн остальные вводили в эксплуатацию без нас о корабле луч вы что нибудь слышали спросил президент о ядерно реактивном в который только рабочее тело нужно подкачивать вскинулась маха да он бесследно исчез при попытке пройти одиннадцатый портал а до этого он подобные попытки предпринимал подозрительно глянул на главу страны подросток нет это была первая «Тогда все ясно», — чуть не подскочила девочка. «Значит, делящиеся вещества через порталы не проходят, а их носители уничтожаются. Ведь на луче их было достаточно, и на ботах гвархов стоят реакторы». «Ладно, с этим разобрались», — хлопнул по подлокотнику юнец. «Едем дальше». Сеть порталов огромна. Она не могла возникнуть по мановению волшебной палочки. «Значит, кто-то ее построил. И процесс этот не мог быть коротким». С другой стороны, землянами она была обнаружена недавно, в период, когда принялись развешивать спутники связи на высоких орбитах. Отсюда следуют вопросы. Дэн снова пронизал президента подозрительным взглядом, словно ожидая, что тот продолжит его мысль. Но не дождался. Продолжила Маха. Существует вероятность, что порталами кто-то управляет, включая и выключая их по собственному желанию. Например, чтобы позволить определенному виду разумных распространиться по нескольким планетам а другие виды придерживают не позволяя им начинать экспансию. «С другой стороны», — продолжил Дэн, — «нельзя утверждать, что планеты, рядом с которыми мы побывали, населены или не населены разумными существами, мы не занимались их поиском. Так что цивилизацию уровня до XIX века включительно могли проскочить, не заметив. Но пока важнее всего то обстоятельство, что портала у планеты Гвархов обнаружить не удалось. Возможно, его там просто нет, но может и быть закрытый». «Важно учесть, что, пользуясь сетью, которой, возможно, управляют ксеносы, мы в любой момент можем оказаться отрезанными от мест, где уже поселились наши соотечественники», – заключила Маша. «Не провожайте нас, Андрей Николаевич», – окончательно подвела она черту, вставая из кресла. «Мы на каток». Помощник, принесший документы, вопросительно поглядывал на президента, но сохранял молчание. «Парень, конечно, хамоват», – нарушил тишину Андрей Николаевич. «Но девушке это нравится». Так что, думаю, все у них сладится». «Хм», — неуверенно прочистил горло помощник. «Ага, вот и баланс по мачехе. А почему долг перестал расти?» «Поладей, Андрей Николаевич. Его каждый месяц привозят около шестидесяти тонн. Привозят в виде монетного сплава с серебром, то есть готовыми монетами в подарочном исполнении с изображениями зверушек, что водятся на их планете. Каждая монетка не так уж дорого стоит, их раскупают, как горячие пирожки». Многие спешат собрать коллекции, это стало модно. Поэтому рынок не реагирует на интервенцию. А в сумме мачеха уже оплатила стоимость первого из отправленных туда челноков. Проклятая бухгалтерия. Распорядитесь, чтобы долги этой планеты списали без остатка. Нам сейчас выгоднее оказаться у ребят в долгу, чем выступать в качестве их кредиторов. Как и многие жители средней полосы, кататься на коньках ребята умели. Овал искусственного льда давал достаточно простора, чтобы порезвиться, гоняясь друг за другом и уворачиваясь. Охранники в этой ситуации замешкались, не были готовы, и вскоре заняли места по периметру. Однако какой-то незнакомый парень решил поймать девочку. Сначала промахнулся, когда Маша пролетала мимо, потом не смог догнать, затем помчался за ней на перехват, мешая потоку. Денис поглядывал на это с искоркой во взоре. Было весело. Наконец, когда преследователь запыхался и утвердился на лавке, ребята подкатили к нему. Дэн протянул ладонь для рукопожатия парень. «Маха», — скопировала его действие подруга. «Ну и гораз же ты за мною гоняться. Как зовут?» «Ильяс, потомственный московский татарин». «Отличное имя», — воскликнул Денис. «Чем занимаешься?» «Мифи я кучевую». «Классно», — подскочила на месте все еще разгоряченная девочка. «Ты принцип Дирака от уравнения Паули отличаешь?» «Наоборот. Уравнение Дирака от принципа Паули», — возразил Ильяс. «Смотри-ка», — воскликнул Дэн. «Сечет. А тебе еще долго учиться?» «Все уже. Отмучился. Диплом в кармане. С понедельника начинаю искать работу. Нынче не так-то просто трудоустроиться по моей специальности». «Какой такой специальности?» — продолжила расспрашивать Маша. «В принципе, простроение Вселенной. Но для простоты назовем это теоретической физикой». «А в строении Вселенной гравитация участвует?» любопытствовал Дэн. «Еще как участвует. Ты что, с луны свалился?» «Он троечник, потому что пропускает занятия», — заложила товарища Маша. «И вообще, нас оставят на второй год из-за неисправимости. Но насчет работы для тебя имеем предложение. Шибко нам умники нужны. А то Денис то рыбу ловит, то навоз лопатят А я, бедная, день-деньской кручусь, как белка в мясорубке. И коров-то подави, и бананов-то им принеси. Некогда нам дирака и Паули изучать». Разбираться с ними, хошь не хошь, а надать. Маша вошла в образ и воодушевленно троллила потомственного татарина. Потому как без гравицапы пепелац не летит и молоко на рынок не везет. — Вы хуторяне? Сельчане? — удивился выпускник мифи. — Не совсем. Планетка у нас за гондурасским порталом. — поспешил подоградь Дэн. — Слыхал, может, чего? Было интересно узнать, какие сведения просочились через цензуру в широкие слои общественности. «Это которых оставили на подножном корму?» — припомнил Ильяс. «А теперь монеты от их имени в продажу коллекционерам вбросили». «Вот в сети пошли байки, что они наладились на Землю летать. Заливают. Пока не существует средств, способных преодолеть гравитационный колодец планеты, если на них не пашет несколько отраслей промышленности. Так вот, на этой вашей мачехе за пару с небольшим лет промышленности не построить, особенно без поддержки метрополии». «А парень-то и вправду образованный», — заключила девушка. «Михаил», — обратилась она к ближайшему охраннику. «Вот тебе подопечный», — кивнула она на Ильяса. «Завтра к восьми тридцати доставь его в ангар на посадку. Но если вздумает сопротивляться или вырываться, отпускай с миром. Нам нужны только желающие», — разъяснил Денис.